Часть вторая. Суббота. Глава 1. Матвей не знал, сколько прошло времени, когда его вырвал из забытья телефонный звонок. Перед глазами все плыло, и он принял вызов, не глядя. «Привет, а вы там без приключений соскучились, что ли, несмотря на медовый месяц?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Денис. Не стесняясь выражениях, Матвей построил в качестве ответа многоэтажную конструкцию и выдохнул с облегчением. Денис присвистнул. «Я, честно говоря, все же думал, что это о других русских туристах у нас тут в новостях проскакивает. Ну, это как надо было умудриться. Подожди. Вась, к тебе приехать, что ли? Слушай, у меня шенгена нет. Я приеду, но это не сразу получится. Если я с утра в Москву сначала, и это тогда только в понедельник за визой. Да не надо. После некоторой борьбы и возмущений ты не можешь поговорить нормально, трубка оказалась у Василисы». У меня Шенген есть. Начала она не здороваясь. Вась, тебе не надо летать сейчас. Ты что? Что ты тут решишь? Мы ж понятия не имеем, что произошло, поэтому откуда я знаю, что я там решу? Хоть не один будешь. Что там стряслось-то на самом деле, Матвей? Матвей невольно улыбнулся. Все под контролем. Относительно. Все нормально будет. Пару дней и все нормально будет. Разругались да, поссорились что ли, дураки такие, напугали нас. Да, да. Вась, нет, мы не могли поссориться. «Так, ты же знаешь, знаю, что ты всегда ей уступаешь, а она тебе нет. Вась, остановись! Без тебя тошно», — хотел сказать Матвей, но не смог. На самом деле то, что о нем кто-то тревожится, звонит среди ночи и готов сорваться с места и лететь к нему, было непривычно и очень приятно. Вот только легче от этого разговора все равно не становилось, потому что он не имел права ничего объяснять, даже друзьям. Вот Денис говорит, что это никак не вы. Ну, конечно, что за нонсенс, чтобы русалка утонула, а я чувствую, что-то неладно. Меня же не проведешь. Плохо, да? Вась, не волнуйтесь, сейчас все прояснилось. Еще через пару дней она должна вернуться. Ничего страшного. Я, правда, вначале испугался, но. Матвей подошел к окну, положил руку на раму. Начиналось светать, и он спохватился. Извини, у меня тут сейчас назначена встреча. Спасибо вам, вот правда. Я буду на связи. «Ничего не надо пока, лучше береги себя». Василиса колебалась. «Какая встреча в такую рань?» — проворчала она. «Вась, я же не вру». «Не врет он. Значит, справляешься серьезно?» «Думаю, да. Ничего не нужно. Вы тут ни на что не повлияете. Мне только перетерпеть это время надо, и все». У нее дело нарисовалось по своей линии. «Ну почему ты скрытный это такой?» С досадой воскликнула Василиса. «Скрытный и вредный». «Такой, да», — повинился Матвей. Не могу рассказывать, нельзя. Может, потом приедем, покажем фотки, посмеемся вместе. Давай пока спи, иди». «Матвей, Василиса, что для тебя сделать? Вот сейчас не говори ничего, чтобы я такого от тебя даже не слышала. Просто ответь на вопрос». Он прикинул. «Найдите мне информацию, какая опасность для пресноводной русалки в соленой воде. Сколько дней так можно без вреда для здоровья? Как этот вред потом снимать? Как лечить? Меня это сейчас больше всего беспокоит». Не может же быть, чтобы такой информации не было, и у нас в России есть как реки, так и моря, и в Греции полно. Поняла, сказала Василиса. Будем искать, наверняка не страшно. Эти же лососи ходят то туда, то сюда на нерест. Вася, блин, не обижайся. В Ирландии вон есть лосось мудрости. Василиса, все, все, все, иди на свою встречу. Все поняла, будем искать. Пока. Она сделала паузу. Мы вас любим. Матвей на секунду опешил, промедлил с ответом и она успела отсоединиться.